Считалось, что где Шестая армия, там победа. Гвардейцы Фюрера именно так называли тех, кто служил здесь. Посылали своим женам посылки из награбленного добра, кружева из Бельгии, парфюмерию и белье из Парижа, Сыр из Роттердама. В восточном походе шестая армия участвовала с первого дня войны. На нее возлагалась задача прорвать советские пограничные укрепления в районе южнее Ковеля, и тем самым дать возможность второй танковой группе выйти на оперативный простор. Кровавыми следами был отмечен боевой путь гвардии фюрера по советской земле. 20 января 1942 года, не успев еще как следует оглядеться, врасти в обстановку, Паулюс доложил фюреру, «Я вступил сегодня в командование шестой й армии вермахта. Клянемся, что оправдаем ваше доверие. Хайль Гитлер!» Однако оккупированная Полтава не салютовала гитлеровцам. В тот же вечер, когда в казино новый командующий организовал скромный прием для высших офицеров, на окраине города взлетело на воздух здание водокачки. Комендант гарнизона доложил, что это дело рук подполья. Как рассказывал впоследствии командир одного из полков Луитпольд Штейдле, новый командующий решительно приказал бандитские акции подавлять беспощадно. В шестой армии Паулюсу был хорошо знаком начальник штаба полковник Гейм. Генерал ценил его как опытного штабиста. Гейм, «Представил нового командующего командиром корпусов и дивизий. Я был несколько обеспокоен тем, как сложатся мои отношения с командирами корпусов, ведь все они были старше меня и годами, и званиями», — признавался Паулюс. Но вот в начале мая 1942 года полковник Гейм по требованию командующего группой армии Юг фон Бока был снят с должности начальника штаба 6 армии. Причина была одна, он якобы проявлял пессимизм в оценке сложившейся на фронте обстановки. Паулюс не был согласен со снятием гейма, но ничего не сделал, чтобы защитить полковника. След за этим последовало смещение оберквартирмейстера Пампеля, отвечавшего за снабжение армии. Вместо него прибыл полковник Генштаба Финк. И к этому перемещению Паулюс отнесся неодобрительно, но тоже не предпринял никаких шагов. Когда обсуждался вопрос о преемнике Гейма, решающим оказалось слово Гейдриха. Назначение на должности такого ранга согласовывались с ним. Всемогущий шеф СД, примечание служба безопасности, чувствовал интуитивное недоверие к Паулюсу. Гейдриху нужен был свой человек на посту начальника штаба 6-й армии. Его выбор пал на генерал-лейтенанта Артура Шмидта. Генералов Паулюса и Шмидта отделяла друг от друга глубокая личная неприязнь. В отличие от Паулюса, получившего отличное военное образование и сделавшего блестящую карьеру в генеральном штабе, Шмидт не учился в военной академии. Он был сынком гамбургского купца, мечтавшего передать наследнику свое дело. Уже с девяти лет отец поручал ему торговать в разнос. Шмидт испытал немало унизительных минут, когда соклассники по гимназии с полупрезрением подавали ему пфениги за блестящие сладкие тянучки. Отец никогда не давал сыну карманных денег. Долгое время его дразнили в школе лавочником, редко приглашали на игры в скат, которые устраивались в укромном уголке школьного двора на Большой Перемене тайком от надзирателей. С детских лет Шмидт безумно завидовал тем сверстникам, кто мог спокойно уйти после школы в Гамбургский порт, чтобы насладиться созерцанием прелестей жизни портовиков, послушать правые песни подвыпивших моряков, веселившихся в кабаках со случайными подружками. В это время он должен был отсчитывать сдачу, сжимая медики в потный...